А Сильфони Сильвин знал, пожалуй, все, но каждый раз не переставал изумляться живучести человеческих пороков и их способности к невообразимой мутации. Вот бы добродетель проявляла такую же жизнестойкость и обладала таким же инстинктом самосовершенствования, цены бы человеку не было. Сильфон, впрочем, как, наверное, и любой другой город в этой удивительной стране, был словно бисквит насквозь пропитан злобой и болезнетворными страхами. Люди почти не улыбались, проявляли друг к другу необъяснимую патологическую враждебность, будто часть их принадлежала к роду Мантекки, другая Капулетти. Их мозги, не искушенные добрыми делами и не наполненные благородными помыслами, представляли собой э к з о т и ч е с к и й в и н е г р е т из всяческих подозрений и опасений, тотальной ненависти и коварных планов. Почти все они испытывали острую нужду, поскольку на сдачу от зарплаты после всех удержаний могли позволить себе разве что пару новых пломб со скидкой у знакомого дантиста и несколько фишек в многочисленных казино. Самые невинные жители Сильфона страдали клептоманией, нанося картелям супермаркетов колоссальный ущерб, недоплачивали налоги, строили недругам изобретательные козни, и с п о д в а л и и довольно бегло сквернословили, при помощи хлёских т идиом настойчиво пьянствовали и усердно развратничали. А те, кто привык грешить с размахом, Местные аллигаторы говорили благочестиво и демонстрировали торжество семейных устоев, но воровали супермаркеты и клали собранные налоги себе в карман. Многие сельфонцы подмешивали в кальян травку, писали после пива в подворотнях и, бравируя, нарушали моральный, административный, уголовный и все прочие кодексы. Каждый горожанин в душе мечтал рано или поздно разбогатеть и прославиться. Женщины падали в обморок при слове целлюлит, но при этом по-прежнему тренажером предпочитали кремово-мучные десерты и поголовно жаловались на отсутствие в сельфоне женихов или хотя бы стоящих любовников, не говоря уже о богатеньких спонсорах, о существовании которых узнавали из фильмов. Мужчины же чаще всего не могли позволить себе женщин. Громко цокали языком, красоткам вслед, обменивались с друзьями п о х а б щ и н о й слушали в автомобилях шансон, курили по две пачки в день, игнорируя прединфарктные симптомы и регулярно накачивались крепкими напитками. Сильвин дегустировал сильфон как вино, различая едва уловимые нюансы, определял на просвет тончайшие оттенки, анализировал игру света, изучал взвесь. Лишь только ощутив вкус на языке, он моментально раскладывал его на ингредиенты и получал исключительно точную картину происходящего во всей причинно-следственной иерархии. Ничто не ускользало от его внимания, будь то рядовая семейная ссора или ничем не примечательная болтовня двух кухарок. Больше всего времени он тратил на бедные кварталы, где, собственно, и проживало 90% горожан. Это были настоящие трущобы вне времени, законов и правительств, брошенные на самотек еще при ц а р е г о р о х и Здесь издано правило бал беспризорная улица, которую обратить в свою веру не удалось ни одному миссионеру. Описание всех несправедливостей, мерзостей и жестокостей, которые ежедневно здесь происходили, заняло бы не одну страницу. Однако каждый без подсказки может представить себе все подробности. Благо современному читателю палец в рот не клади. Самое ж е с к в е р н о е заключалось в том, что хотя сегодня этой улицей и заправляли странники единоверцы Сильвина, это пока не делало ее ни на йоту лучше. Трущобы Сильфона, неосвещенные, замусоренными тротуарами, с множеством заброшенных строений, полные толп отморозков и кишащие дикими нравами, по-прежнему оставались, наверное, самым г и б л ы м местом на всем пространстве от долины до великой реки. Таков был Сильфон в начале XXI века. Размышления странника прервала чернокнижница. Она сообщила о приходе Сантьяго Грингрима. ведущего корреспондента б у р е в е с т н и к а Этот Гомер истории сильфона, Микеланджело драматической ситуации давно искал с с и л ь в и н о м встречи. Его ушли е помощники, студенты факультета журналистики местного университета регулярно проникали в ряды странников, вынюхивали, наушничали, разводили л о п а у х и х б р о д я г на информацию, и, наконец, вчера на чернокнижницу вышла секретарша Грингрима неизвестным образом раздобыв номер ее телефона и предложила взять у странника интервью. Чернокнижница грубо о т к а з а л а Ее патрон вел затворнический образ жизни, ни с кем не общался, тем более щелкоперами. Но сотрудница б у р е в е с т н и к а перезвонила, настаивала, и чернокнижница для чистки совести заглянула к Сильвину. Совершенно неожиданно тот согласился, даже изобразил танец маленьких утят. И вот сегодня знаменитого м е н а с т р а л я изобразительного слова привезли в логово странника на аудиенцию. с и л ь в и н потропился принять приличествующую на его взгляд позу, открытую, но повелительную, и стал ждать появления именитого журналиста. Сантьяго Грингрим проворной спиной втиснулся в кабинет и поспешил плотно притворить за собой дверь, будто его преследовали. с и л ь в и н жадно навел на него фокус. Это был человек курьезного роста и лаконичной внешности. Он казался при всей своей бросающейся в глаза стилистической безукоризненности вешалкой своего дорогого костюма. Его выручал только несколько бульварный, но эффектный, н а э л е к т р и з о в а н н ы й взгляд, который приковывал внимание. Грингрим, очень, очень рад вас видеть. Где вы раздобыли такое чудовище, уважаемый странник? К вошедшему х м у р о приблизился Сатана, обнюхал его и, не обнаружив ничего предосудительного, вернулся на свой коврик. Сильвин, вы обрать их бабу? Они родились в Чернобыльской зоне. Грингрим, потрясающе! С такой охраной сам дьявол не страшен. Не одолжите мне их на пару часиков? У меня сегодня вечером встреча с читателями. Сильвин догадался, что это шутка, и в попытке настроиться на игривую волну посетителя кое-как улыбнулся. А тем временем спецкор б у р е в е с т н и к а что-то размашисто черкнул в своем блокноте. Грингрим. О, какая мебель! Разрешите присесть. Сильвин вспомнил, что не предложил знаменитости ни стула, ни чаю, неловко вскочил и засуетился вокруг гостя. Грингрим, не беспокойтесь, мне совершенно ничего не надо. Разве что что-нибудь выпить, если можно. Нет, молоко я не пью, и фанту -то тоже. Коньяк? Какой? Годится. Двойной сразу, пожалуйста. А лучше тройной и лимона побольше. Весьма п р и з н а т е л е н Наконец все формальности остались позади и интервью. Началось первое в жизни Сильвина интервью. После нескольких милейших вопросов с д о б р е н н ы х терпким взглядом на Бродершафт, искристым юмором и непривычной капелью комплиментов журналист почувствовал, что его собеседник достаточно размяк, как хорошо отбитый антрекот, и не замедлил направить ему в лицо фауст патрон своих истинных намерений. Грингрим. Читатели Буревестника, впрочем, как и все жители нашего города, ничего достоверного о вас не знают. Многие думают, что вы всего лишь миф, что за иконой вымышленного образа странника довольно привлекательного для публики, если честно, стоят какие-то о л и г а р х и ч е с к и е кланы. Сильвин, это неправда. Я вот он здесь, меня даже можно пощупать. Грингрим, пусть так. Но кто даст гарантию, что вы независимые, что вы не являетесь марионеткой в руках властителей этого мира? Сильвин. Разве то, что я очистил город от столичных, не говорит о том, что я сам себе хозяин, Грингрим? Но это может говорить о том, что столичные, как вы их называете, вышли в тираж, образно выражаясь, то есть исторически изжили себя, уступили т а н ц п о л более могущественной финансово-криминальной империи. Сильвин, чушь, Грингрим, вы хотите сказать, что покорили наш город только при помощи жалкой кучки оборванцев, которых называете странниками? Но кто в это поверит? Почувствовав в несдержанно я з в и т е л ь н ы х вопросах Грингрима подвох, Сильвин оскорбился и поспешил герметично замкнуться. Журналист, заметив, что Карамболина этого интервью приняла нежелательный оборот, тут же сменил лицо, вновь стал л а в а н д о в о к у р т у а з н ы м и зачистил и с к у с н о й фразерской лестью. ф у р у н к у л обиды Сильвина мало по малу сдулся, и он под цепким контролем интервьюера Постепенно заплыл в лагуну воспоминаний, поведал о своем детстве, о матери, о том, как пребывал в психушке, скитался по съемным квартирам, годами сидел без работы, голодал, ковырялся в помоях. Далее он проговорился, правда, не вдаваясь в детали о знакомстве с Германом, о своей попытке самоубийства и в заключение утонул в соплях переживаний о м а р м е л а т к е единственной женщине в своей жизни, которая погибла при взрыве на площади Согласия. Блокнот Сантьяго Грингрима разбухал на глазах. Грингрим, н о каковы ваши цели? Ради чего все? Вы сейчас не только решили свои финансовые проблемы, но и обеспечили себя на всю оставшуюся жизнь. Почему бы вам теперь не уединиться где-нибудь в тиши гламурных островов, на вилле с бассейном и под шелест ласковых волн, не заняться мемуарами? Мне о таком только остается мечтать. Сильвин, как мальчишка, съежился под прямым и чуть укоризненным взглядом местного пророка. Сильвин, я никогда не видел в деньгах какого-либо смысла. Мне они вовсе не нужны, я к ним не привык, они меня пугают. Но в них нуждаются т ы с я ч и о б е з д о л е н ы х нашего города, миллионы в стране и сотни миллионов по всему миру. Журналист бегло строчил в своем разлапистом блокноте. Грингрим, вы хотите сказать, что ваша цель облагодетельствовать всех бедных, но за счет кого? Богатых? Отнять и поделить или как? Не кажется ли вам, что это элементарная эксгумация до б о л и всем знакомых и давно отживших химер, Сильвин? Химер? Вы все время феноменально искажаете смысл моих слов. Кто говорил отнять? В мире достаточно богатств, чтобы все люди на планете жили счастливо. Просто их требуется перераспределить справедливо перераспределить. Гримгрим. -грим. Для этого существует государство и различные благотворительные организации. Многие из них весьма преуспели на ниве усовершенствования общественных отношений. Сильвин, да ну, особенно в нашем городе. Грингрим, вы не сердитесь на меня за мои вопросы. Я просто дискутирую с вами от имени наших читателей. Я предвижу их сомнения, хотя сам прекрасно вас понимаю и без о г о в о р о ч н о и с наиискреннейшим сочувствием принимаю вашу программу. Итак. Кто будет решать, что справедливо, а что нет? Бедные? Сильвин наконец не выдержал. Под чудовищным напором встречных мотиваций, которые приходили ему в голову, кран сорвало и стихия мыслей понесла его к созвездию Большой медведицы. Сильвин говорил и говорил, даже Сатана насторожил уши, прислушиваясь. И казалось, что он стоит на вершине действующего вулкана и поплевывает вниз в кипящий кратер, потому что впервые он публично высказывал соображения, которые столько времени не давали ему покоя. В Считанные минуты он соорудил перед п о с е т и т е л е м грандиозную фортификацию из своих дремучих идей. Впрочем, маэстро и глазом не повел. Лишь отхлебнул алкоголя, закурил без спроса и далее одним щелбаном превратил в руины всю титанически в ы с т р а д а н н у ю систему ценностей странника. Грингрим, не кажется ли вам, что по крайней мере часть отверженных обществом людей сами виноваты в своих бедах? Их сегодняшнее положение ни что иное, как наказание за многие проступки. Другими словами, как они жили, то и заслужили. Сильвиновский п е р Немедленно ответил, вновь долго говорил о странниках, об обществе высшей справедливости, воздвигнул целый меморандум величиной в солнечную систему. Грингрим в свою очередь потихоньку, не желая спугнуть удачу, продолжал препарировать Сильвина, оспаривал его тезисы, запутывал его пластичной казуистикой, мастерски подхваливал, подстёгивал ироничными репликами. Через два часа он окончательно загнал визави в лабиринт неразрешимых дилемм, из которого имелся только один выход — макароны п о ф л о т с к и запах которых проникшие в комнату давно не давал Сильвину покоя. Не сговариваясь, собеседники смолкли, и кто остался с носом, не определил бы и фотофиниш. Грингрим, отлично, вы меня чертовски выручили, получится блестящий материал, это настоящая бомба. Сильвин, только... Умоляю вас, не надо ничего искажать, Гримгрим. -грим. Да что вы? Поверьте, ваши смелые идеи заслуживают самого бережного к ним отношения. Если бы это было в моих силах, я бы посвятил им отдельное заседание ООН. Но в любом случае обещаю, я сделаю из вас звезду. Вас будут любить, вам будут поклоняться, телеканалы будут умолять вас дать интервью на любых условиях. Вы правильно сделали, что согласились со мной встретиться. Вы меня еще благодарить будете. Только когда Сантьягу Грингрим ушел, Сильвин вспомнил, что так ни разу по-настоящему и не заглянул ему в глаза. Запись десятая. Буревестник. История одного идиота. За письменным столом сидел одноглазый ч у д у ш н ы й человечек отвратительнейший на прочь исковерканной внешности, у которого на лбу невооруженным глазом читался диагноз полного идиота. Он поведал мне душераздирающую, откровенно суицидную историю своей жизни: тяжелое детство, больничные палаты, бесконечные скитания, любовь к проститутке, ее гибель. От его рассказа заверсту несло до стаевщиной, о л и г о ф р е н и е й и антидепрессантами. Он мечтает о парусах, наполненных попутным ветром, и о странствиях в поисках всеобщего счастья. Выступая от имени Бога, он с м а н и а к а л ь н о й убежденностью в собственной правоте навязывает человечеству свои наивные доктрины. Ему кажется, что он уже приватизировал сутану папы римского и смокинг американского президента. Однако остается загадкой, почему люди так подвержены его влиянию. Как мог искалеченый н дистрофик, по которому без сомнения плачет смирительная рубашка, увлечь за собой массы? Почему они верят всем этим катастрофическим заблуждениям? В течение нескольких часов наблюдая за ним, я пришел к поразительному выводу. Этот с виду безобидный сумасшедший, с его фригидными идеями усовершенствования мира, как ни странно, востократ опаснее, чем любой с м у т ь я н с е р и й н ы й убийца или те же самые столичные, как он их в е л и ч а е т И все же, кто таков этот странник? Ужасный Бен Ладен или Мать Тереза? Каким он себя преподносит? Подождем немного. Однако мне уже сейчас вполне очевидно: при его снобизме, плебее, чванстве, хама и высокомерии, извините, говна, для него ни один ветер не будет попутным. Сантьяго Грингрим, чернокнижница. Что, дорогой, захотелось славы? Без спроса влетевшая в кабинет Сильвина женщина швырнула на стол свежий выпуск Буревестника. Странник от неожиданности окатился шоколадным коктейлем, который до этого п о с а с ы в а л через две трубочки, уткнувшись в раскрытый флиант. о Он отставил стакан и, ощутив в груди сильнейшее сердцебиение, опасливо заглянул в газету. Впервые в истории издания ее название сдвинули в левый верхний угол и напечатали мелким шрифтом, а на титульном пятачке вместо привычной шапки возвышались Эверестом, плавились под слезливым взглядом, словно в Мартене жирные и хлесткие буквы, составляющие рубящий с плеча заголовок: "История одного идиота". Сильвин тысячу раз перечитал заглавие, пока не догадался, что идиот никто иной, как он сам. Неуклюже манипулируя о деревневшими е пальцами, он просмотрел всю газету. Материал Грингрима, а автором материала, естественно, был он, занимал весь номер от корки до корки и буквально кишел злобными фотографиями самого Сильвина. или с т р а н н и к а как его между насмешливыми и оскорбительными определениями именовал автор этой ереси. Вот странник в кресле, в какой-то странной позе, хочет казаться дружелюбным и одновременно властным, а получается нечто между ужимками левретки и о ц е п е н е н и е м при н а р к л е п с и и Вот странник пытается улыбнуться, гримаса маньяка, только что расправившегося с очередной жертвой. Вот он, забывшись, настырно ковыряется в носу и тому подобное. Все и з о б р а ж е н и е пронзительно объединяло одна бойко навязываемая мысль. Речь идет о форменном идиоте, и не просто о сумасшедшем, которому достаточно с к о р м и т ь порошочек, чтобы он тихо забился в угол палаты, а о воинствующем шизофренике, от которого исходит немалая, а вероятно, и радикальная угроза. В этом заключался главный смысл статьи. Сначала Сильвин не мог понять, откуда взялись эти чудовищные снимки, но затем, приняв во внимание, что все ракурсы довольно необычны, догадался, что Грингрим во время недавнего интервью тайно воспользовался цифровой микрокамерой. В помещение гранатой залетел взрывоопасный Герман. Почему-то в камуфляже, размахивая словно казак шашкой злосчастным буревестником. Ланжероны его скул приобрели титановую жесткость. Слова брызнули из его рта с яростным напором, словно струя сжатого газа из баллона. Сильвин в ужасе спрятался за распахнутой газетой. Герман. Брависимо недоносок, круче подставы и представить невозможно. Этот газетчик совершенно прав, ты идиот, г о л и м ы й идиот. Чего ты там наплел? Весь мир собрался переделать. Реформатор тля. Чернокнижница. Он Гитлером себя возомнил. Герман, так тот, будучи таким же параноиком, был поумнее тебя раседок в сто тысяч. Сильвин, я не думал, что так выйдет. Глингрим меня обманул. Герман, о, ха -ха -ха. а у тебя вообще есть чем думать? Донарроза Мария Сальвадорес. Ты давно уже впал в детство, если вообще из него выходил о л и г о ф р э н д ч е р т о в Тебе памперсы не поменять, Бэби. Мы так хорошо работали, а на столком никто ничего не знал. Мы загребали деньги лопатой и на тебе. Что теперь прикажешь делать, Сильвин? Не знаю. В кабинет заглянули четыре недобрых глаза Бобо. Герман, как и несколько других генералов Сильвина, пользовался а к к р е д и т о в а н н ы м доверием и мог входить к страннику в кабинет совершенно свободно. И все же доносившиеся из за двери крики привлекли внимание двухголового монстра. Бобо ощупали комнату своим стереоскопическим взглядом и свели прицелы двух пар глаз на в и н о в н и к и шума, мгновенно с м у т и в ш и м с я Германе. Сильвин, ну, все нормально, баба. Мы тут просто полемизируем. Двухголовый охранник вряд ли понял смысл последнего слова, но все же послушно прикрыл дверь. В комнате разразилась тишина.